Глава 3. Вороненок с бедой на хвосте. Если читатель задастся вопросом, почему я потратил всю жизнь на изучение порченных людей, ответ будет прост. Я стремился познать их, дабы стать ближе к самому себе. За каждый труд... «Да воздастся!» — любила повторять «Ами». Это правдивая поговорка. После долгих лет работы мои старания, наконец, оплачены. Я сделал выводы, которыми хочу поделиться с другими. Однако то, что я напишу, всего лишь догадки измученного старика-скитальца. Я не стану утверждать, будто мысли мои — последняя истина. Но и оставить их только в бренном теле, а после пустить по ветру прахом, было бы глупо. Потому я запишу их здесь. Догадка первая. У каждого, кто рожден, с целью есть и свой дар в противовес изъяну. Для правдолюбца ложь очевидна, как грязное пятно на рубахе. Мне даже кажется, у людей меняется голос, когда они лгут. Уроды предчувствуют беду. Плакальщики отличаются небывалой силой. Легковеры всюду видят хорошее и дарят надежду. Тайну безногих я не мог разгадать много лет — Только единицы коллег доживают хотя бы до юности, а в детстве дар почти неразличим. Но все же кое-кого встретить мне удалось. И из наблюдений я могу сделать вывод, что такие люди способны управлять. Управлять кем угодно. Власть их слова и взгляда не поддается объяснению. До сих Пор не погас в моей памяти Образ хрупкой безногой девушки, Подчинявшей воинов и крестьян, Душегубов и прималей. Девушки, которую я любил. Из черновиков книги «Племя черного солнца» Отшельника Токалама. Архипелаг Большая коса остров пепельный двенадцатый трит тысяча девятнадцатого года от рождения черного солнца отпирайте сонные тетери послышался мальчишеский голос тут на мне дружок ваш кулем лежит сина торопливо растормошила парней на палатях. астра спрятал в рукаве столярный нож открывайте дверь пнули «Не врет», — коротко бросил Марх, всегда отличавший правду от вымысла. Проснувшиеся дети испуганно жались друг к другу, словно замерзшие пташки. «Ты кто?» — кромко спросил Астры. «И что за дружок?» «Да Генхард я! Генхард!» — взволнованно сообщил мальчишка. «А этого звать как-то не по-нашему, не помню я. Он по дереву мастер вроде как». Всякие плошки до да ложки делает. Забирайте его! Зря пер, что ли!» Переглянувшись с остальными, Рори пошел сдвигать засов. Марх встал чуть поодаль, накладывая на тетиву стрелу. Сина застыла у окна, до дрожи сжав ладонь астры. Предчувствие не обмануло ее. Из синей дохнуло холодом и сырым запахом дождя. В проеме появились две фигуры. Рори тут же побежал снимать Илана со спины мальчишки. Генхарду было лет четырнадцать на вид. Бедняга согнулся в три погибели, с носа и повисших сосульками темных волос капала вода. Грязный след растоптанных башмаков тянулся от самого порога. «Вот и ладно», — пробормотал он, опасливо косясь на Марха. «А я-то пойду. Пойду я. Больно надо мне с вами обормотами связываться». Он развернулся... и собрался бежать, но Рори проворно сгреб мальчишку в охапку свободной рукой. — Так ведь чернодень скоро, — пробубнил он сочувственно. — Куда пойдешь-то? Обсохни хоть. — А я и в лесочке схоронюсь, — завопил Генхард, извиваясь ужом и пытаясь укусить Рори. — А ну пусти, пусти меня! Не тут-то было. Хватка у плакальщика оказалась железной. «Тащи его внутрь», — скомандовал Марх, подставляя спину для Илана. Мальчишку вытолкнули на середину комнаты и обступили со всех сторон. Сиина только краем уха слышала разговор. Она подтапливала печь ради горячей воды и металась от кладовой с настойками и травами к стонущему брату. Он весь был в синяках и кровоподтеках. нос сломан, губы разбита, лицо вспухло так, что от карих глаз одни щелочки остались. Дори, при виде его забился в угол, а я не подошла и погладила по слипшимся темно рыжим волосам. Больно, да? спросила она. Не мешайся, подтолкнула ее Сиина. Иди к остальным. Я не стащила с соседней лавки одеяла. и отправилась в общую комнату, где вели допрос нового знакомца. Она протиснулась между старших и деловито без тени страха укутала трясущегося Генхарда. Потом обняла крепко и спросила, глядя на него снизу вверх: Ты теперь тоже с нами, да? Мальчишка выпучился на нее. А я и говорю, ступился за него Рори, обсохнет, пусть потом говорит. Все равно чернодень. «Еще охаживать его не хватало», — завелся Марх. «Может, тут целая толпа таких в кустах прячется, пока мы его греем до да жалеем». «Эй!» — не дернула парня за штанину. «Убери свою стрелялку. Иди лучше ставни затвори, затмение скоро». «Ты чего раскомандовалась?» — поганка мелкая, — вспыхнул тот. «А ну иди сюда, сама у меня закроешь». Сначала рот свой бесстыжий, а потом и все остальное. «Ты у нас самый длинный!» — фыркнула Яни, прищурив раскосые глаза и спрятавшись за роре так, что видны были только две тугие рыжие косички. «У тебя руки как оглобли. Вот и закрывай сам. Я не достану. Зато язык у тебя до потолка достает». «Что за дети пошли?» — возмутился Марх. «Попадись мне только!» он поворчал для вида развернулся и нехотя поплелся выполнять поручение маленькой хозяйки жить будет сообщила сиина забежав на кухню помочь надо спросил рори нет я сама аострый пропитался болью илана от которой все внутри переворачивалось страдания шли не от тела они кипели внутри парня Его что-то мучило и давило. — Яни, завари чаю, — попросил Рори. — А с чем? — та. С малиной две горсти положи, — суетливо бросила пробегавшая мимо с полотенцем сиина. Ему пропотеть нужно. Она мельком глянула на Генхарда и добавила. — И этому тоже. Рори подвинул к печи стул и усадил на него мальчишку. Марх плюхнулся на лавку, вытянул босые ноги. На рукавах и штанинах пестрели полосы материи. Сиина подшивала их каждые полгода, но Марх рос быстро, и лодыжки все равно оставались голыми, а руки открытыми до середины предплечий. Генхард, напротив, тонул в не по размеру большом подранном тулупе и грязных шароварах, подпоясанных не то скрученным платком, не то Лоскутом от скатерти. Великанье башмаки, Туго стянутые ремешками, Едва держались на худых икрах. Долгих пару минут, Пока я не гремела банками с заваркой, Все молча сверлили взглядом Нового знакомца. — Чего уставились, как воронье на падаль? Буркнул Генхард, Обхватив ладонями горячую кружку И сделав первый несмелый глоток. «А я и ничего. Я мимо себе проходил, а там смотрю, а его колотят, рыжего вашего. А я этих-то знаю, они бока намнут, пообдирают наспех, да и все. А там то монетка в сторону откатится, то обувка справная окажется, то еще чего. Я и подбираю за ними. Ну и хотел тут тоже посмотреть, может, забыли чего. А они озверели чего-то, обобрали до нитки, ладно хоть штаны на нем». Оставили. А я, я смотрю, шевелится еще. Дай, думаю, до дом дотащу, вдруг чего пожрать дадут. Вдруг чего спереть можно, поправил Марх, прищурив зеленые глаза. А чего сразу переть-то? Чего переть? Завершился Генхард. Я-то и ничего, я только за хлеба кусочек. Ты его в гору через глухой лес пер за кусочек хлеба? фыркнул правдолюбец, скрестив руки на груди. — Лучше не ври, малой, я тебя насквозь вижу. — А я и не вру. Мальчишка вжал голову в плечи и совсем скукожился. — А вы все эти, да? Он боязливо кивнул в сторону Сиины. — Порченые? — Так и знал, — выпалил Марх, подскочив. — Ясно вам, зачем он сюда поперся. «Дорожку заприметить, а потом провести сюда этих, чтобы они нам бошки посрубали». «А ты чего тут развонялся, Клоп?» — разъярился вдруг мальчишка. «Чего чернишь меня? Чего чернишь? Откуда тебе знать, где я слово не в ту сторону заворачиваю? У самого язык колет, как солома, голый зад. Расплодились тут, как тараканы. Да кому вы нужны, уродцы эткие?» Он сплюнул на пол и зло зыркнул на остальных. Я, не только что вручившая кружку бледному Астре, подошла к мальчишке и без лишних слов бахнула его полбу железным ковшом. Дурак, сердито сказала она, ты теперь будешь жить с нами, так что не ругайся тут, а то язык будет как у марха. Бери тряпку и вытирай свои слюни. Сестра тут моет, моет, а ты плюешься. «Убирай давай!» «А ты-то чего разоралась, мелкая?» — всхлипнул мальчишка, приложив грязную ладонь к ушибу. «Чего вы все орете? Я даже дорогу не помню! По темноте шли-то! Кому я вас теперь... Кому я про вас расскажу?» Рори потянулся к Генхарду, чтобы утешить. Тот весь съежился и подозрительно быстро перестал выть. Илан очнулся. Выдохнула появившаяся в проеме Сиина. Бормочет что-то невнятное. Рори подхватил Астри и понес в комнату, где лежал раненый. Марх последовал за ними. На пороге он обернулся и велел Яне проследить за Генхардом. «Сиди тут со мной», — сказала она, пристроившись на краешке стула и взяв его за руку. «И не сбегай, а то укушу. А если ты меня обидишь, мой брат тебя побьет». «Который из них твой брат?» — опасливо шепнул Генхард. «Все?» — гордо ответила Яни и улыбнулась. Мальчишка стянул одеяло и прислонился спиной к печи. Он до сих пор дрожал, а с волос капала вода. «Ты так заболеешь!» — заметил Яни. «А у нас малины мало. Снимай все и вешай вот тут на веревку». «И не буду я снимать». «Снимай!» Я не принялась стаскивать с него обувь. — Все равно не сбежишь. Не косись на дверь. — Да уж голым-то точно не сбегу, — огрызнулся Генхард смелее от того, что старшие собрались в другой комнате. — Снимай, а то закричу и скажу, что ты меня обижал, — недовольно прищурилась Яне. — Знаешь, какие Урори кулаки? Он тебя ух и сплющит. Как блинчик. А Марх тебе стрелу прямо в попу пустит. Ты потом целый трит будешь стоя сидеть. Ну, вот же пиявка приставучая. И чего я вообще сюда перся? Попал в клеть со зверями. Вы небось и человечину едите. Мы кролика едим, — пожала плечами Яни, сдвигая одежду Марха и помогая Генхарду развесить свою. Сестра варила суп из его косточек. Я сначала не хотел есть, но Дори говорит, он уже мертвый. Он не обидится, и ему не больно. А, вон оно чем пахнет так вкусно. Мальчишка сглотнул, глянув на котелок за спиной. А этот ваш рыжий мне обещал, что накормит. А я и думал, он на краю деревни живет. А он, год вон откуда. В самых горах да в глуши. И как он меня уговорил на такое? Знаешь, сколько я его тащил? Полтора дня. Он-то здоровенный, ноги еле волок, а я его, почитая, на своем горбу пер. Как поглубже в лес зашли, я его бросить хотел, а ночью не видать ничего, дорогу назад забыл. Так и пришлось до самого порога волочь. Вы мне теперь не хлеба кусочек, вы мне пир закатить должны». целую свинью зажарить? Да с яблоками. Или с чем там целых свиней едят? Тут служанок нет, отозвалась выглянувшей в дверной проем Сиина. Ложку возьми и ешь. Котелок уже нагреться должен. Еще кормить его не хватало. Не для него ловил. Взъелся было Марх, но его прервал Астре. Пусть ест. Оставшийся В одних подштаниках Генхард подошел к столу. Снял с крючка половник, воровато озираясь, отломил кусок хлеба, завернутого в трепицу, пристроился у печи и принялся жадно хлебать. Я не с интересом наблюдала за ним. У Генхарда были черные глаза и такие же волосы. Впалые щеки чуть порозовели от теплой еды. Когда он смахивал пряди с лба, я не заметила коротенький обрубок на месте правого мизинца. Генхард давился и кашлял, но продолжал черпать жидкий суп, а после обсасывать и грызть косточки, на которых не было мяса. Илан приходил в себя мучительно и медленно. Сиина сидела рядом на табурете, поглаживала его по руке, старалась не плакать. В парня влили два стакана крепкой настойки на дубовых стружках. Сиина готовила ее для прималя и иногда добавляла в питье детям, чтобы выгнать простуду. Марх хищно косился на бутыль, которую в прошлый раз ополовинил, а в этот раз так и не нашел. Наконец Илан открыл глаза и сказал первую осмысленную фразу «Уходите отсюда». — Все хорошо, Илан, это я! — взволнованно выдохнула Сиина. — Ты уже дома, все хорошо, ты теперь дома. Где у тебя болит? Я сделаю примочки. — Дверь заприте! — прохрипел Илан. — Они убили Еремила. Они за нами пришли. Заприте дверь! Предчувствие не обмануло Сиину, как не обманывало никогда. Приближалось затмение. Марх и Рори подтащили к двери сундук, стол и обе лавки, но спокойнее не стало. Густая душная тревога сочилась в щели, мешалась с жаром натопленной печь. — Все будет хорошо, — сказал Астре, стряхнув оцепенение. Его голос временами звучал по-особенному, и в эти мгновения... Никто не решался вставить лишнее слово. «Где Генхард?» «Он тут в угол забился», — отозвалась Яни. «Я за ним слежу». Она не слышала об Иремиле и оставалась спокойной. Остальные едва держали себя в руках. «Пусть подойдет ко мне», — сказал Асты. «И не пойду я». — Чего вам обормотом от меня надо? Не я же этого вашего колотил. Ничего я не помню, не помню ничегошеньки. Ни как сюда шел, ни рожи ваши порченные. — Врет, — поморщился Дори, пряча мокрые глаза. — Он точно врет. Это он их привел. Я ему врежу. Он сжал кулаки. Марх втащил крикуна в комнату и поставил перед колекой. Это далось ему нелегко. Но отревущего на полу Рори не было никакого толку. Когда затмение закончится, ты выйдешь и скажешь, что порченных здесь нет. Ни одного, громко произнес Астри, используя силу удара. Ты никому о нас не расскажешь. Никогда, даже под пытками. «Ты понял?» Он посмотрел на мальчишку так пристально, что тот невольно отступил. «Да, да и понял я». Сиина крепко сжала плечо Дори и велела ему принести воды для Иллана. «Но ты гад!» Бросил здоровячок, проходя мимо Генхарда. «И зачем ты вообще родился?» «Это я — Это я-то, гад! — завопил вдруг вороненок не своим голосом. — Да это вы тут все, мусор безродный, а я, а я! — Заткнись уже! — не выдержал Марх, отвесив ему оплеуху. Какое-то время прошло в оцепенении и молчании. Астри рассеянно смотрел на дверь, Рори беззвучно всхлипывал, а Яни его жалела. Марх стоял возле Илана, прикусив губу. Генхард притих и шмыгал носом, глядя в пол. Одна сиина не находила себе места. Она металась из комнаты в комнату беспокойной тенью. Переставляла чашки на полках, зачем-то взялась перетряхивать мешки. Марх, наблюдая за ней, не выдержал. Подошел, отвел сестру за ширму и прижал к груди. — Хватит уже, — сказал он тихо. — Поплачь. Девушка мелко задрожала и вдруг вцепилась в Марха, прильнула изо всех сил. По шрамам на щеках одна за другой покатились скудные слезы. — Мне так страшно, мне страшно! — шептала она. — Поплачь и успокойся. Нам нельзя раскисать и с ума сходить. Сиина судорожно вздохнула и замерла. Ее снова кольнуло предчувствие. Липкий комок в груди разросся. В ту же секунду тишину прорвал оглушительный треск. В сенях скрипели половицы под топотом шагов. Звякали бутыли и стеклянные плошки на полках. Марк оттолкнул сестру и схватился за лук. Внутренняя дверь дрогнула от мощного толчка, но не открылась. Снова удар. Сильный, будто тараном. Я не завизжала. Сиина, не зная, что делать, накинула на нее покрывало, а сжался. Все были до смерти напуганы, и лишь глаза Генхарда сияли. Они отражали блеск золотых монет, обещанных за каждую порченую голову. «А и правда вы убить никого не можете?» — выпалил он радостно. «Бестолчи, так и надо вам, это мои пришли, они вам зададут теперь!» Снаружи слышались отчаянные крики «Раз еще! Ломайте! Затмение начинается! Затмение!» Марх подскочил к сундуку и стал его подпирать. Рори бросился на помощь. Дверь держалась и, может, спасла бы их, если бы не Сиина. Она стояла, дрожа от ужаса, и вдруг закричала «Они же сгорят!» «Там нет ставней, у нас в сенях нет ставней, они сгорят!» И эти слова перекрыли все. Парни оттолкнули лавки и распахнули двери настежь. В комнату ворвались шестеро мужчин. Генхард был прав, порченный и беззащитный. Вот почему так легко с ними расправиться, вот почему звон монет за их головы способен затмить даже страх перед черноднем. Они впустили в дом убийц, чтобы те не сгорели. Так велела проклятая цель.